практика поддерживающая среда. Однажды чегьям Трунгпаринпаче дал следующее наставление по практике медитации: положите сердце исполненное страха в колыбель любящей доброты. На первый взгляд эти красноречивые слова могут показаться банальными или просто хорошей мыслью. Однако они действительно описывают суть исцеления. Слова трунг паринпаче описывают явление эквивалентное поддерживающей среде винникотта, о которой я говорил в главе третьей. Следующая медитация, которую мы будем исследовать. Задействует это понятие и включает в себя традиционную буддийскую практику развития сострадания под названием тонг лен. С тибетского языка слово тонг лен переводится «давать и получать», что часто истолковывают как обмен между мной и другим. Обычно эту практику подают как процесс, сходный с медитацией на любящую доброту, в которой человек взаимодействует с различными людьми из своего окружения. В то время как в Май-3 мы адресуем человеку любовь и тепло, в Тонглен мы стремимся устранить его боль и смятение. В той версии Тонглен, которую мы будем рассматривать здесь, мы будем работать текущей. только со своими субличностями, которые, повторю, ничем не отличаются от людей. Поскольку мы будем взаимодействовать исключительно с самими собой и своими частями, я хотел бы предложить альтернативное определение Тонглен: обмен боли на сострадание. Эта практика послужит мостом к медитациям, взаимодействующим с субличностями. Она откроет вам новый контекст для работы со своими эмоциями. Работа у порога развития. Прежде чем мы приступим к практике. Следует отметить, что работа со страданиями, независимо от того, на кого она направляется, на себя или на других, всегда должна регулироваться уважением к собственным границам. Самое главное проводить работу регулярно в течение длительного времени, поскольку мы исцеляемся не в один момент, а очень постепенно. Если возвращаться к предшествующему разговору о стрессоустойчивости, каждый человек обладает в терминологии нейронауки окном толерантности определенной степенью, которая однако со временем может меняться устойчивости к стрессу в конкретный момент. Представьте, если хотите, квадрат как бы изображение окна. слева от квадрата хаос, справа регидность. Внутри квадрата располагается наша способность выдерживать стресс и трудности. Когда стресс достигает такого уровня, что превосходит пределы этого квадрата, мы впадаем либо в хаос, ситуация начинает управлять нами, мы начинаем раздражаться, паниковать, теряем контроль над собой. формируем зависимости или неконтролируемые желания, либо в ригидность. Ситуация становится нашим врагом, и мы создаем правила, блокируем те или иные вещи, ведем себя очень сдержанно. В общем и целом мы либо теряем самоконтроль, либо сжимаемся. Любая работа исцеления и сострадания должна выполняться в рамках вашего окна толерантности. При этом окно явлений, с которыми мы можем справиться, не имеет четко заданных границ. Например, расширить это окно можно через развитие стрессоустойчивости, знание о том, что вы обладаете ресурсами и устойчивостью. а также через установку на поддерживающую среду. Также можно заметить, что окно толерантности уменьшается в те дни, когда мы, например, чувствуем себя неважно или скованно после возвращения из отпуска. Работа, которую я предлагаю осуществить, также расширит это окно и, если мы будем работать достаточно упорно. Иными словами, важно, чтобы такая работа была достаточно интенсивной, но не настолько, чтобы мы потеряли контроль над происходящим. Нужно найти обитаемую зону между уютом своего кокона. И стремлением прыгнуть выше своей головы. Эту зону часто называют порогом развития. Это место, в котором мы расширяем свою зону комфорта и в перспективе развиваем свою способность наслаждаться жизнью.